Зал был пуст. На месте огромной, занимавшей его почти целиком капсулы изъяла пустота. Мощные металлические конструкции опор сиротливо вздымались в воздух. В гигантском зале все замерло, словно в зачарованной пещере, и только Твиссел, казавшийся крохотным гномиком, суетливо вышагивал взад и вперед. Несколько минут Харламд Равнодушно следил за ним, затем отвел глаза. Внезапно и совершенно беззвучно капсула появилась на прежнем месте. Ее переход через тончайшую грань, отделяющую будущее мгновение от прошедшего, не шелохнул даже пылинки. Громада капсулы заслонила Твиссела. Но секунду спустя он появился из-за ее края и бегом направился к пультовой стремительным движением руки вычислитель включил механизм, открывающий двери, и ворвался внутрь, крича в ликующем возбуждении: "Свершилось! Свершилось! Мы замкнули круг!" Он хотел сказать ещё что-то, но ему не хватило дыхания. Харлн молчал. Твисл подошёл к окну и упёрся в стекло ладонями. Харлн обратил внимание на то, как дрожат его руки. Заметил старческий узелки на синеватых венах. Казалось, мозг его потерял способности и желания отделять важное от несущественного и тупо выхватывал из окружающей действительности отдельные случайные детали. Какое все это имеет значение? Устало подумал он. И что вообще имеет сейчас значение? Твиссел снова заговорил. Но Харлан едва слышал его. Слова доносились, словно откуда-то издалека. «Теперь-то я могу признаться, что хоть я и не показывал виду, но я здорово волновался. Сэннер одно время любил повторять, что вся эта затея совершенно немыслима. Он настаивал на том, что непременно должно произойти нечто непредвиденное, и всё рухнет. В чем дело?» Он резко обернулся, услышав, как техник что-то глухо пробурчал. Отрицательно покачав головой, Харлан сдавленно выдавил. Ничего. Твиссел не стал допытываться и снова отвернулся. Было непонятно, обращается ли он к Харлану или просто говорит в пустоту. Казалось, ему хочется выговориться за все годы волнения и тревог. «Сеннар, неисправимый скептик! Сколько раз мы спорили с ним? Сколько?» И как только не убеждали его, мы приводили ему математические выкладки. Мы ссылались на результаты, полученные многими поколениями исследователей за все биовремя существования вечности. Он же отметал в сторону все наши рассуждения и преподносил в качестве доказательства парадокс о человеке, встречающем самого себя. Да ведь ты слышал, как он рассуждал об этом? Это его излюбленная тема. «Нельзя знать будущее», — говорил Сеннер. «Например, я, Лабан Твиссел, знаю из мемуара, что, хотя я буду очень стар, но я доживу до того момента, когда копер отправится в свое путешествие за нижний предел вечности. Я знаю и другие подробности о своем будущем. Знаю, что мне предстоит совершить. Это невозможно». Настаивал он. Знание собственной судьбы обязательно изменит реальность, даже если из этого следует, что круг никогда не замкнется и вечность никогда не будет создана. Что заставляло его так говорить, понятия не имею.